Пилот спускаемого модуля был удивлен не меньше офицеров, когда аппарат пронзил густую облачность и начал опускаться в указанном полковником квадрате. Внизу, укутанная туманом испарение, лежала огромная, похожая на астероидный кратер, котловина. С одной стороны к ней примыкало небольшое горное плато, куда, собственно, и опускался десантный модуль. Чуть стороне, уходя к горизонту, змеился глубокий каньон. Коснувшись опорами твердого камня, спускаемый аппарат качнулся на амортизаторах и застыл. Пока шёл процесс слюзования, пилот с изумлением разглядывал покорёженный и уже порядком прожавевший остов космического истребителя, застывшего на самом краю плато. Полковник первым спрыгнул на землю, огляделся, подхватил сына и, поставив четырёхлетнего Андрейку на камни, подошёл к истребителю. Подле него, образуя правильный ромб, были разложены белые, обглоданные черепа ящеров. Пилот видел, как по лицу Вербицкого скользнула понимающая и счастливая улыбка. Подойдя к обрыву, за которым начинался спуск в котловину, он достал ракетницу и несколько раз выстрелил в воздух. Остаток дня пилот откровенно маялся от скуки. Вербицкий с сыном насобирали сухих сучьев и развели костер. Андрейка веселился, поджигая тоненькие прутики и бегая с ними между камней. Полковник же вел себя совсем необычно. В глубокой задумчивости он сидел подле костра и смотрел в туманную даль, словно вспоминая какие-то далекие события. Уже начинало смеркаться, когда до слуха заримавшего пилота долетел звонкий голос младшего Вербицкого. «Папа, папочка, смотри, к нам идет котик». Пилот вздрогнул, взглянув сквозь прозрачный триплекс кабины в том направлении, куда указывал Андрейка. По противоположному краю плато шествовала странная процессия. Впереди гордо вышагивал огромный, почти двухметровый кот. Пилот никогда не видел живых представителей этого семейства, но у него почему-то создалось впечатление, что это старый, проживший долгую жизнь самец, по-видимому вожак, следовавшего за ним по пятам Прайда. Его великолепный рыжевато-коричневый мех лоснился, сверкая в лучах заходящего солнца. Под шкурой при каждом шаге перекатывались могучие мускулы. Прайд остановился в сотне метров от полковника, лишь вожак продолжал идти вперед, не отрывая взгляда огромных зеленых глаз от Вербицкого. Они были под стать друг другу. Статные, матерые, убеленные годами борьбы – и пилот невольно злюбовался этой совершенно фантастической картиной. А потом произошло нечто совсем невероятное с точки зрения обычного человека. Командир эскадры и старый кот вдруг, словно сбросив личину годов, кинулись друг к другу. Андрейка заревел от страха, пилот рванулся с кресла, но было поздно. Кот и полковник встретились посреди плато. Антон обнял сидеющий за гривок пуха, и тот, в свою очередь, ткнулся лбом в его грудь. Антон Вербицкий впервые в жизни плакал, не стыдясь собственных слез. А огромный рыжий кот слизывал с его щек соленые капельки влаги.